Глава двадцать четвертая. Долго единственной целью моей жизни было саморазрушение, а потом захотелось счастья. Фредерик Бигбедера. Внутри все колотится от злости и одновременно от сладкой дрожи. Козел, урод, мудак. Вот не встречала его почти три месяца и еще бы столько же не видела. Высокомерная сволочь. Сама не заметила, как прошла большую часть улицы, дойдя почти до центра. Руки замерзли то ли от нервов, то ли от ветра. Отчаянно хотелось в тепло и горячего кофе. Довольно уютное кафе встретило меня вкусным запахом ванили и приятной обстановкой. Официантка приняла заказ, и я заняла место у окна в полупустом зале. Бизнес-ланч закончился, до ужина еще далеко, поэтому посетителей было немного. Прочитала сообщение от Баевой, что вырваться с работы ей не удается, и она заедет ко мне вечером. Отправляю короткое «Ок» и убираю телефон. Возвращаюсь мыслями к Францу. Почему мне никак не удается вытравить из себя мысли об этой эгоистичной свинье? Ведь мудак последний. Только внутренний голос шепчет, что было не только плохое. И тут не поспоришь. Я уже допила свой кофе, когда рядом совершенно неожиданно возникает орлов. «Привет!» Присаживается напротив меня. «Свет, приберите в баре!» Отдает указание проходившей мимо нас девушке. Извини. Возвращает свое внимание к моей персоне. Твое кафе? Да. Красивый интерьер. Убранство и правда впечатляло стилем и уютом. Только не говори, что работу ищешь. Усмехнулся Артем. Нет, не ищу. Зашла кофе выпить и только когда тебя увидела, поняла, чье это заведение. Он смотрит с привычным прищуром, будто что-то подсчитывает в голове. «У тебя все хорошо?» «Нормально. По тебе и не скажешь». «Все хорошо. Правда». Произношу по словам для большей правдоподобности. «Динка, ты врать совсем не умеешь. Стас обидел». «Кафе у тебя уютное». Обвожу взглядом зал. Чувствуется рука Киры. И кофе вкусный. Набрасываю на шею шарф и застегиваю сумочку. «Пойду я. Рада была увидеть». Делаю пару шагов и останавливаюсь, поравнявшись с его стулом. И знаешь, ты был прав, когда говорил, что я дура. Полнейшая и непроходимая. Орлов ничего не отвечает, и я выхожу из кафе. Внутри полнейшая тишина. Все ровно. Ни всплесков, ни трепета. Вот, сидел напротив Артем, а я думал совершенно о другом. О том, чье имя слетело с его губ и только тогда что-то внутри дернулось, сорвалось вниз маленьким камушком. Шагаю по тротуару, шуша опавшими листьями, и отчетливо понимаю, что все случившееся тогда между мной и Артемом было фальшивкой. Это было лишь моим желанием видеть мечта особенное там, где его и не было. Помню, первые месяцы не могла представить, как это целовать другого мужчину, быть с другим мужчиной, смотреть в чужие глаза. Настолько я протравила себя мыслями о нем, настолько утонула в однобогих чувствах. Но со временем память многое стирает, точнее, стирает ненужное. Сейчас Орлов засыпает в объятиях другой женщины абсолютно счастливым, а я до сих пор одна. Но только теперь я поняла, что не любила его никогда, по-настоящему не любила. И это тоже мое последнее осознание. Полгода спустя. «Стас!» «Стасян!» «Ты там в каких облаках витаешь?» Усманов пощелкал пальцами перед моим носом, заставляя меня вынырнуть из собственных мыслей. «Хуевых!» ты совсем хмурый!» «Бля, тебе что, душу излить? Че доебался?» «Излей? Может, полегчает? Баба, небось, какая встретилась!» «Гостендер мне на пути встретился, ебисен конем!» «Так все плохо?» Ты не представляешь, что это за кабала, ей-богу. Провел рукой по волосам в попытке прогнать усталость и оперся руками о стол. Это адовый пиздец. Во-первых, я полгода уже батрачу без выходных и еле выкраивая время для сна. Во-вторых, блядь, там настолько хитровыебанная система, что после аудита как бы с голой жопой не остаться и маломальски в ноль выйти. За каждую копейку суки ебут и в хвост, и в гриву. Причем находят там, где вообще не подъебаться. Заебался в край. Еще этот весенний сука бал в ЗАГ собраний. Обязательное присутствие, как вишенка на торте, мать их. Мало мне мозг выебли, так еще и на сборище дебилов придется идти. Зато развернулся как, благодаря тендеру. И связи наработал. С этим не поспоришь. Фитнес-центр из одинокого предприятия превратился в сеть. Да и паутина магазинов расширилась. Я их и так бы наработал через год-другой без вот этого госпиздеца. Какой чёрт тёрнул меня туда влезть? Выспись, может, в себя придешь. Я поехал, не забудь, что к Орловым в пятницу вечером заехать надо. Славка вышел, а я открыл напоминалку на телефоне. Дожил, блин. Дочери Артема в пятницу уже четыре месяца исполняется, и Орловы пригласили на небольшие посиделки. Как быстро летит время. «Динка, ты торчать тут долго еще будешь?» Баева влетела, как ураган, в кондитерскую, заполняя собой и так маленькое помещение. «Чего тебе?» – пробурчала, не поворачиваясь, и продолжила отмывать один из торговых холодильников. «Закрывайся, поехали домой!» «Насть, я только два месяца как в плюс выходить начала, так что раньше я не закроюсь. Езжай без меня. Такси возьму». «Ты стала скучной и слишком серьезной. Суббота. Расслабься хоть немного». Обернулась, одарив Баеву предупреждающим взглядом. «Ладно, ладно, молчу, а то рычать начнешь. Кофе-то хоть можно мне налить?» «Кстати...» Настя сбросила пальто и села за небольшой круглый столик, стоявший в углу. «Мне тут пригласительное обломилось на весенний бал в администрации». «Каким боком?» «Через начальника. Не суть. С каких пор обычных начальников средних отделов приглашают в ЗАГС собрание?» «Вот ты зануда!» И ты вот сейчас меня прямо сильно обидела. Я кому два месяца назад рассказывала, что я теперь правая рука руководства? Зам главной шишки как-никак. Прости, забыла. Держи кофе. Если честно, я и не помнила, чтобы она мне говорила что-то подобное. Скорее всего, я просто пропустила это мимо ушей. Моя голова уже несколько месяцев была заменита только поиском способа свести свои расходы и доходы. На открытие кулинарии я вбухала все свои накопления. Все до последнего рубля. В первый же месяц ушла в минус. В последующие два едва вышла в ноль. И только сейчас едва начала выходить хоть в какой-то плюс. Поэтому все, что не касалось работы, меня мало интересовало. Так вот, пригласительная на две персоны. Пошли со мной. «Баева, ты кроме кофе сегодня точно ничего не принимала? За каким хреном мне туда идти? Я малый бизнес, можно сказать, микроскопический. Мне там что делать? На толстосумов смотреть и на их расфуфыренных жены любовниц. узкомыслишь связи наводить. Поверь, такие знакомства всегда пригодятся, особенно с чиновниками. Да и проветриться тебе надо. Полгода уже как загнанная лошадь пашешь. Я подумаю. Думай быстрей, у тебя три дня на раздумья. Я во вторник уже поеду за платьем. Несмотря на загруженность, домой я старался приезжать не позже восьми. Проводил время с Ромкой, а когда он ложился спать, оседал в кресле с ноутбуком и бумагами, доделывая то, что не успел в офисе. Отработанный привычный режим, только в нем был еще один нюанс. Динка. Эта девчонка плотно вошла в мою жизнь, совсем с неожиданной стороны, и я ничего не мог с этим сделать. То, что она плотно общается с Ромкой, я узнал еще в сентябре. Рома, ты стал врать, причем на пропалую. — С кем ты был в парке? — спрашиваю сына, как только мы сели в машину. — Один! — упрямо повторяет, отворачиваясь к окну. — Ты был с Диной. Сложно было не заметить знакомую фигурку, удаляющуюся прочь по главной аллее. — Тебе показалось! — Роман! Мое терпение было уже на исходе. — Мы уток кормили! Что в этом такого? Ромка неожиданно повышает голос. — Впервые. И мне становится не по себе. «Ничего плохого не делали! Что тебе не нравится? Это вы поругались! А я тут при чем?» «Тон, смени, пожалуйста!» Стараюсь говорить спокойно, а самого полосует изнутри от его слов. Ромка замолкает, и я вижу, как слезы собираются в глазах сына, но он упрямо поджимает губы, стараясь их сдержать. «Ром, я понимаю, что ты привязался к Дине, но я очень волнуюсь, когда ты ходишь из школы, не предупредив об этом меня». И шастаешь один по городу. Так нельзя. Я не один. Ты мог мне позвонить или прислать сообщение. Ты бы сразу приехал и забрал меня. один наругал. Толку-то. Тихо себе под нос. Не забрал бы. Врешь. Роман, я хоть раз сказал тебе неправду. Сын молчит, надувшись, как мышь на крупу. О чем вы разговариваете? «О школе, об уроках», – произносит, отвернувшись к окну, явно не желая говорить со мной на эту тему. «Зашибись, блин, а впереди еще подростковый возраст, да я чокнусь». Стараясь успокоиться, выдыхаю, давя в себе желание закурить. Присынь сыне сигареты, табу. Что задали сегодня? Аккуратно перевожу тему. Математику сделать осталось. Все так же сквозь зубы. Стих я с Диной выучу. Типа «Отвали, папа, я без тебя справляюсь». Чего скрывать, это был своеобразный пинок для меня, причем второй по счету за тот месяц. Первый получил в том же парке, когда болонка наглядно показала, что отец из меня хреновый. И поспорить мне с этим тяжело. Чего скрывать, хотелось устроить ее разбор полетов, чтобы исчезла из жизнеромки и не совала свой нос куда не следовало. Но, немного поостыв, понял, что это лишь мое эгоистичное желание единолично владеть вниманием сына. Мое задетое и ущемленное ею чувство уверенности в том, что, как отец, я делаю все правильно. Ромка нуждается в матери, и это наша сликая вина, обоюдная. Хреновые родители из нас получились. Тем же вечером зашел в комнату к сыну из замеру открытой двери. Ромка спал, свет приглушен. Кот свернулся клубком у него в ногах, а комнату наполнял тихий, вкрадчивый голос Динки, доносившийся из телефона на прикроватной тумбочке. Она читала ему сказку. Подвис от неожиданности, словно пришибленный сел на пол прямо там у двери, оперевший спиной косяк Снежная королева Андерсена. Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так, что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда, и перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. «Ром, ты спишь?» Не дождавшись ответа, совсем ласковая и нежная. — Спокойной ночи, зайчонок. Прошибла. Поднявшись, поправила одеяло и, поцеловав сына в макушку, вышел из комнаты. Прихватив по пути пачку сигарет, направился прямиком на лоджию. Две подряд, они не отпускает. А в голове до сих пор ее голос и мое принятое еще в комнате решение. Пусть общаются. Она читала ему каждый день. Синбад-мореход. «Золотой ключик» или приключения Буратина, «Крокодил Гена и Чебурашка, «Волшебник изумрудного города». Дина ни разу не повторилась, не возвращалась к прочитанному, заинтересовывая Ромку и развивая новыми для него и более сложными текстами и пропитывая меня до гостей звучанием своего голоса. Приятный, бархатистый, размеренный. Иногда в нем были слышны нотки усталости, но она ни разу не отказала Ромке Не сослалась на нехватку времени или занятость. Я прервал ее лишь единожды. Она была простужена, голос срывался и хрипел. Ромка уже уснул, а она продолжала читать. Уже спит. Мой голос и ее тихий выдох в трубку. Спокойной ночи. После короткой паузы и сброс вызова. «Пафос, лоск денег и запах власти!» Это первые ассоциации, которые у меня возникли, стоило переступить порог зала ЗАГС-собрания. А желание смыться отсюда – главным порывом. «Расслабься, просто помни, что это всего лишь люди, такие же, как ты. Некоторые из них даже бывают милыми и обходительными», – говорит Настя, уловив мое состояние. «Ага, это ты про тех, кто обычно пускает слюни в твое декольте?» «Дин, это нормально!» И заметь, это можно использовать как оружие в достижении целей. Вот он плюс – быть женщиной. У мужиков такого бонуса нет. Она поправляет волосы и уверенно шагает вперед. Представь, как было бы странно, если бы они вытаскивали свою мошонку на всеобщее обозрение в попытках заинтересовать инвесторов. Баева начинает ржать, а я вслед за ней не в силах удержаться. Напряжение постепенно отпускает. На самом деле вечер не так плох. Сначала к нам подходит семейная пара средних лет. Больше, конечно, они общаются с Настей, это ее знакомые, но и меня постепенно втягивают в беседу. Окинув взглядом зал, меня посещает еще одно открытие. Глупых молоденьких нимфеток тут очень мало. В основном все с женами, либо одни. Баева порхает по залу, раздаривая улыбки и свое внимание, уже несколько раз принимает своих собеседников визитки. Это напоминает мне сбор урожая. Зная Настю, она найдет применение к каждому полученному контакту и еще на этом заработает. Я заканчиваю ненавязчивую беседу с одной из женщин и отхожу к столу, чтобы взять бокал прохладной воды. Но стоит мне поднять голову, как я встречаюсь с удивленным взглядом Франца. Твою ж мать! Хотя все закономерно. Какое пафосное мероприятие города обойдется без главного высокомерного индюка? Столько времени прошло, а сердце все равно предательски сбивается с ритма. Короткий кивок, как приветствие в знак приличия, и я отворачиваюсь, делая такой нужный для меня сейчас глоток воды. «Неожиданная встреча! Да чтоб тебе провалиться, Станислав Львович!» «Не скажу, что я ей рада! Неужели нашла себе богатого мальчика?» «Это его высокомерно вздернутая бровь выводит меня из себя!» Желание выплеснуть бокал воды ему в лицо становится просто непреодолимым. От греха подальше медленно опускаю бокал на небольшой стол и поднимаю взгляд на ухмыляющегося Стаса. И наглость все та же, и корона не по размеру. За полгода ничего не поменялось. Принимаю скучающий вид, сдерживая раздражение и внутреннюю дрожь. Еще сильнее расправляю плечи, заставляя себя держать спину ровно и не тушеваться перед ним. О, баллонка кусаться научилась по-настоящему. Впечатляет. Шаг вперед, преодолевая расстояние между нами. И тихо, но уже без приличий. Шавок своих однодневных так называть будешь. А у меня имя есть. Шаги медленные, но уверенные. По крайней мере, я стараюсь. Прочь от него. Вдох и медленный выдох. Чувствую его настойчивый взгляд в спину, но не оборачиваюсь. Иди ты нахрен, Стас. Добрый вечер. Симпатичный молодой мужчина появляется на моем пути. Добрый вечер. Кирилл, очаровательно улыбаясь, представляется случайный знакомой. Дина. Очень приятно познакомиться. Вы очаровательны. Благодарю. Простите мою навязчивость, но я заметил, что на сегодняшнем вечере вы одна. Не будете ли вы так любезны и не составите мне компанию на грядущем аукционе? мне будет очень приятно. Отвечаю согласием, благодарю небеса за такую неожиданную поддержку. Принимаю поданную руку Кирилла, и мы отправляемся в малый зал, где с минуты на минуту начнется благотворительный аукцион в поддержку развития детских домов для детей с ограниченными возможностями. После аукциона Кирилл приглашает меня на танец, развлекая при этом ненавязчивой беседой, и я на некоторое время даже забываю о присутствии Стаса в этом зале. А зря. Стоит Кириллу извиниться и отойти в сторону для разговора с одним из гостей, как Франц снова возникает рядом со мной. Потанцуем? Ты мое наказание, Стас, ей-богу. Франц, второй подкат за вечер. Для тебя это слишком. Может, я соскучился? Интересно, кто-то покупается на этот дешевый подкат. Надо спросить у Насти. Эту ересь можешь втереть вон той дурочки повела головой в сторону девушки, не сводящей взгляды со Стаса, которая уже два часа по тебе слюни пускает. Она определенно поверит. А ты? Усмешка и вздернутая бровь. А со мной у тебя нет шансов. Беру бокал с подноса у проходящего мимо официанта и разворачиваю, чтобы уйти. При его появлении внутри все переворачивается, а нервы превращаются в натянутые до предела струны. Мне срочно нужна передышка. Иначе я не удержусь и не то что выплесну на него шампанское, но и разобью бокал об его черепушку. Я оказался неправ. Раздается вслед. оборачиваясь, приподнимая бровь. Когда говорю, что со временем ты станешь шикарной женщиной. Хочется рассмеяться, но лишь растягивая губы в полуулыбке. Как в воду глядел. Произношу, принимая его своеобразно поданный комплимент. Его слова, на удивление, были сказаны без иронии и попытки задеть. Это напрягает еще больше, ибо францы-комплименты – это взаимоисключающие вещи. Остаток вечера проходит более-менее спокойно. Персона Нонграта больше ко мне не подходит, но пристально за мной наблюдает, что бесит неимоверно. Баева остается на неофициальную часть торжества, а я, набросив пальто, выхожу на улицу. Спускаясь по ступеням, заказываю такси через приложение. Подвезти? Наверное, моим взглядом можно было убить. Муть противник послабее. Но это Стас. Его хрен проймет. Своеобразное дежавю не находишь? Произношу, снова утыкаясь в телефон, отслеживая перемещение машины. Блин, неужели нельзя быстрее ехать? Почему бы и нет? Что за внезапное снисхождение к моей персоне? Магнитные бури, пятна на солнце, низкое атмосферное давление. Свой яд я сдержать уже не могу. Так и прет из меня, потому что бесит неимоверно. Я уже говорил, соскучился. Танцы на граблях, Станислав Львович, чреваты гематомами и разбитым лбом. А я не склонна к мазохизму, поэтому и вам советую заняться чем-то более продуктивным. Например, О, это проклятая его усмешка. Взгляд невольно цепляется за изгиб его губ, всколыхнув совсем неуместные воспоминания. Ну вот какого черта? Сходи с сыном в кинотеатр. Ромка хотел на мультик про драконов. Да где же это долбаное такси? Составишь компанию? Воздержусь. Сыжу сквозь зубы. Жаль. Был бы рад тебя видеть. Теперь моя очередь в удивлении скинуть брови, Я даже взгляд от телефона подняла. «Франц, какую книжку о пикаперстве ты прочел? Выбрось ее, а лучше сожги. Бесполезно? Для тебя вредна. Ты теряешь свой очаровательный образ мудака». Какой тонко завуалированный подъеб. У него ужасный смех, просто невыносимый, потому что от этого звука все сжимается внутри так, что не вдохнуть нормально. Я старалась. Отвечаю изо всех сил, пытаясь не выдать ни одной лишней эмоции. Наконец подъезжает мое такси, и я открываю дверь машины. Хорошего вам вечера, Станислав Львович.